Глава восьмая «Матушка беспокоилась о вас и велела передать, чтобы вы скорее выздоравливали», — сказал брюнет, постукивая длинным пальцем по рюмке с настойкой. «Но, как мы успели заметить, вы чувствуете себя довольно хорошо». «Передавайте вашей матушке благодарность за внимание», — сказала ему Таня сквозь зубы, но он, казалось, не заметил этого. «Саша, прекрати». Блондин стрельнул на него предупреждающим взглядом, но я видела, что ему тоже смешно. Это не совсем прилично. «Всё, Андрей, я замолчал», — улыбнулся нагловатый Саша. «Как вам погода, барышни? Пришла пора пикников». «Пикников? Ах, да». Юноши употребляют иностранные слова, как и положено молодым образованным представителям дворянского сословия. «Погода отличная, а пикники не совсем то, что нам сейчас нужно», — вежливо ответила я, на что сразу же отреагировал Рыжий Пётр. «Мы просто подумали, что после всех событий, случившихся в вашей семье, вам нужно немного отвлечься. Саша, Андрей и я решили, что нанесём визит вежливости», Справимся о вашем здоровье и пригласим на пикник после выздоровления. Насколько я помню, вы очень любили отдыхать на природе». «Да-да-да. Вспомните, как мы собирались на берегу реки возле поташного завода купца Банчикова. улыбнулся блондин. «Там очень красивая местность. Вы не находите?» «О да, Андрюша. А ещё эта местность любима местными». Они каждое воскресенье и каждый праздник являются туда толпами с самоварами и закусками. Александр сказал это с некоторым пренебрежением, что наводило на определенные мысли. К вечеру гуляния оживляются песнями и плясками девиц, которые водят бесконечные хороводы. «Господи, Саша, ты похож на старого брюзгу!» — смеясь воскликнул Петр. «Когда ты женишься, то твоя бедная супруга станет избегать тебя, чтобы не слушать этого вечного недовольства». «Нет, положительно нам нужно устроить пикник», — задумчиво произнёс Андрей. «Собраться вместе, как собирались до всех этих трагических событий». Из их разговора я поняла, что троица друзей довольно тесно общалась с сёстрами-заседскими. Но нам с Таней сейчас только этого не хватало. Какие пикники, если эти люди были для нас чужими? Да и сначала нужно разобраться во всём, а уж потом развлекаться. Ох, как голова болит. Таня откинулась на спинку дивана, приложив руку к лбу. Прям подкатывает тошнота. Ох. Я не была уверена, что выражаться таким образом позволялось, но суть подруга поймала правильно. Нужно избавляться от непрошенных гостей. А как это сделать, если только не намекнуть на проблемы со здоровьем? «Вам дурно, Софья Алексеевна?» Андрей нахмурился, глядя на нее. «Зря мы приехали, друзья. Барышням покой нужен». «Да, ты прав. Мы думаем только о себе». Александр поднялся первым и, поклонившись нам, сказал «Прошу прощения, Софья, Елизавета, если мы показались вам настойчивыми». «Мы благодарим вас за визит, но наше здоровье ещё не настолько восстановилось, чтобы принимать гостей», — сказала я как можно мягче, чтобы не обидеть их. «Но, думаю, через недельку-другую мы с сестрой восстановим свои силы в полной мере». Я говорила эти слова, а у меня из головы не выходила сцена со свиньёй. Наверное, в тот момент мы меньше всего были похожи на больных. Но молодые люди могли думать всё, что угодно — Главное — избавиться от них. Мужчины спешно откланялись, заручившись нашим обещанием, что мы обязательно поедем на пикник в конце месяца. А я, облегчённо выдохнув, решила, что сегодня мы устроим инспекцию по усадьбе, дабы оценить масштабы катастрофы. «Слава Богу!» Таня моментально преобразилась из болезненной барышни в энергичную девушку. «Ушли!» «Ты заметила, как на тебя смотрел рыжик по имени Петя?» «Заметила», — недовольно произнесла я. «Теперь остаётся надеяться, что между ними ничего не было, между этим телом и Петром». «Да ну!» — усомнилась подруга. «В эти времена вряд ли». «Ты о чём?» — я насмешливо взглянула на неё. «Таня, я об ухаживаниях». «Хотя...» «Поверь, то, что ты имеешь в виду, было всегда». «Это точно», — согласилась она. И вдруг, оглянувшись на двери, сказала. «А ведь жениха убитой Варе звали Александр. Совпадение?» Я как-то об этом не подумала, но теперь тоже заинтересовалась. Не с этим ли Сашей она собиралась венчаться? «Нужно аккуратно у нянюшки выведать. Кто-то ведь должен был заметить отношения двух молодых людей». Мне это казалось вполне логичным. Нам нужно время, чтобы всё узнать. А сейчас я предлагаю обследовать хозяйство, к которому так пренебрежительно относятся. Что думаешь? Я за. И как хозяйка этого безобразия, готова устроить выволочку всем причастным и ленивым. Развели здесь непонятно что. Вот такой подход к делу мне очень нравился. В гостиную вошла нянюшка, и озабоченно оглядела нас с ног до головы. «Барч, так быстро уехали. Случилось чего? Его благородие сказал, что вам не здоровиться. За Иваном Тимофеевичем послать?» «Не нужно ни за кем посылать». Я порылась в памяти, чтобы вспомнить, кого называли благородие. «Бароны?» «Ну, точно не графы или более высокие титулы. Да и что им здесь было делать, в деревне?» Мы просто не хотим никого видеть. «А как же вы замуж собираетесь выходить, если всех кавалеров из дома гоните?» всплеснула руками Аглая Игнатьевна. «Ни титула, ни денег, голь перекатная. Хорошо хоть барыня Потоцкая, матушка Сашеньки, к вам благоволит. Ваш батюшка всегда надеялся, что одна из вас дохмурит да молодого барина. Усадьбы рядом, земли сливаются, красота». Барыня нам приветы передавала. Теперь мне было хоть немного понятно. Александр и есть сын барыни Потоцкой. Ох, вряд ли она позволит Саше на ком-то из вас жениться. Мечты всё это. И мои, и отца вашего. Не того поля ягода. Нянюшка тяжко вздохнула. Ладно, чего уж думать об этом. Но как было бы хорошо за барона или за графа выйти? «Ой, что это я? Не слушайте меня!» «Интересно. Значит, кто-то из друзей Александра Барон, а кто-то граф. Сам Александр, похоже, происходил из богатой помещической семьи». «Подышать мы пойдём». Таня поднялась. «Проверим, что делается, а чего не делается». «С чего бы это?» Нянюшка приподняла седые брови. «Это ж когда вам интересно стало, что здесь делается?» «С сегодняшнего дня», — отрезала подруга, морщи нос, чтобы не щурить глаза. «Пора хозяйством заняться». Мы направились к дверям, а нянюшка смотрела на нас с таким удивлением, будто мы собрались не на инспекцию своего хозяйства, а на бал к императрице. Проходя по двору, я замечала те вещи, которые, видимо, давно никому не бросались в глаза. Судя по ажурным ограждениям, здесь когда-то были красивые цветники, между ними ещё виднелись остатки дорожки, усыпанной толчёным кирпичом, ну и пресловутый фонтан с плавающими в нём утками. Пройдя между домом и флигелями, мы с Таней оказались на чёрном хозяйственном дворе, удивившем нас своими размерами и множеством построек. Здесь находилась большая изба, в которой жила прислуга. Коровник, свинарник, птичник, псарня, голубятня, конюшня, а при ней каретник для экипажей. Половина этих построек пустовали, но всё же находились в довольно сносном состоянии. Для хранения запасов муки и круп, мяса, масла, рыбы, птицы, мёда здесь были амбары и погреба с ледниками для скоропортящейся провизии. Это вселяло надежду на то, что мы могли привести всё в порядок. Осталось только разгрести грязь, царившую кругом. Нужна была твёрдая рука для ведения хозяйства, а у нас их было четыре.